Глава двадцать На следующий день после странного происшествия в моей квартире я поменяла замки, чтобы уж наверняка. Я почти ничего не стала объяснять слесарю, просто сказала, что это срочно. По-моему, в доме побывал незваный гость. И да, я согласна заплатить за вызов больше, лишь бы работу сделали сегодня. Ко мне прислали молодого коренастого парня. Похоже, уроженца Восточной Европы. Он умело и молча сделал свою работу, ни о чём не спрашивая. Я рассказала ему, ну, часть правды. Сказала, что у моего прежнего бойфренда есть ключи от квартиры, но мы плохо расстались, и теперь мне страшно. О том, что мы расстались только потому, что я убила его, я умолчала. Он никак не отреагировал. Открыл свой металлический ящик с инструментами и, порывшись в нем, выбрал нужные. Слесарь работал быстро. Снял старый замок вместе с куском отвалившейся штукатурки, сорвал пластиковую обертку с блестящего новенького замка и с помощью электрической отвертки стал вкручивать его. Руки слесаря огрубели. Обручальное кольцо буквально вросло в кожу. Он напоминал человека, который... Добьётся своего, какой бы грязной ни была работа. Пока он стоял у двери, меняя замок, я чувствовала себя под его покровительством, а значит, в безопасности. Закончив, он вручил мне два комплекта ключей. Затем оторвал бело-жёлтую квитанцию, я расплатилась наличными и дала ему чаевые. Парень принялся собирать свои инструменты. Я провела пальцами по блестящему замку. «Он ведь крепкий, да?» Он искоса взглянул на меня. «Конечно». Я вдруг поняла, что не хочу снова оставаться одна. «А если кто-то захочет взломать его?» «Это будет непросто, да?» Он закрыл ящик с инструментами и сказал, не глядя на меня. «Если вы боитесь своего бойфренда, так обратитесь в полицию». Я не ответила. Слесарь тяжело затопал вниз по лестнице. Наверное, торопился сменить замки очередной испуганной женщине. Я вернулась в квартиру и закрыла за собой входную дверь. Какое-то время я провела в прихожей, запирая и отпирая замок, привыкая к нему. В душном пространстве все еще пахло слесарем, его инструментами, смазкой от замка и почему-то несвежим кофе. Мне нравился этот запах. Он посоветовал мне обратиться в полицию. Зачем? Так уж верит, что полиция поможет? Или просто решил отмахнуться от меня? Мне не до ваших проблем, леди. Я всего лишь пришел поставить новый замок. Если какой-то псих мешает вам жить, позвоните в полицию и сообщите о нем. Может быть, вас услышат. Я прошла в кухню. Тихо. Пусто. Заварила чай и долго сидела за столом, рассматривая ключи. «Вот в чём проблема», — думала я. «Что бы ни произошло, как бы мне ни было страшно, я теперь никогда не смогу обратиться в полицию. Что я им скажу? Офицер, похоже, мой бывший парень преследует меня» тот, которого я убила, а потом помогла его жене сбросить труп в море. Отныне и навсегда, что бы ни случилось, мне придется решать свои проблемы самой. Несколько дней спустя, когда я вошла в учительскую, Хиллари и Элейн обсуждали, уместно ли покупать открытку. «Уместно» было одним из любимых словечек Элейн. «Я интуитивно чувствую, что надо как-то отреагировать, иначе неудобно получится». Хилари энергично намазывала маслом сырное печенье. Одна из ее новых идей о здоровом питании. «Элейн, может, лучше тебе это сделать или Джону?» Элейн поморщилась. При упоминании директора младшей школы на ее лице чаще всего появлялось пренебрежительное выражение. «С открыткой было бы проще». — сказала она. — У меня в столе есть несколько неподписанных. — Да, но что написать-то? Хиллари достала из упаковки кусок сыра и принялась резать его, чтобы потом положить на печенье. Похоже, теперь она жила под девизом «сыра много не бывает». — Не хочу показаться грубой, но его уже официально признали умершим. Элейн открыла свой ланчбокс. Бутерброды с ветчиной и маринованными огурчиками. «Зачем нам вообще вдаваться в подробности? Можно просто написать «С возвращением». Почему нет? Что в этом плохого?» Хиллари так энергично куснула печенье, что в стороны разлетелись крошки. «Ну, слишком весело получается». «Да почему? Все зависит от того, как сказать. Все дело в тоне». Я подсела к ним, и Элейн тут же повернулась ко мне. Мы говорим о бедняжке миссис Уилсон, маме Анны. Сегодня днем она снова придет в школу, чтобы почитать с детьми. Первый раз, с тех пор, как. Я прекрасно знала, с каких пор. Интересно, как она будет себя чувствовать, заметила я, снова оказаться в школе. Вообще-то, сюда она приходит каждый день. «Приводит Анну», — заметила Хиллари. «А мистер Уилсон работал в старшей школе. Там она не бывает». Мысленно я оказалась в коридорах старшей школы. Вошла в класс, где Ральф сидел, примастившись на углу стола, держа в руке открытую книгу, и читал вслух. «О, этот голос! Растопленный мед!» «Так, может, все-таки открытку?» — спросила Элейн с чем-нибудь простеньким, вроде цветов. Наверняка у меня найдётся такая. Напишем «С наилучшими пожеланиями», и я попрошу учителей расписаться. Помешивая в кружке быстрый суп, к нам подсела Оливия, запахла пряными помидорами. Хилари посмотрела на неё. «Есть какие-нибудь новости? Ну, о том, что с ним случилось?» Я ничего не слышала. Оливия пожала плечами и замену пока не нашли. Вместо мистера Уилсона работает временный учитель. «Это ничего не значит», — усмехнулась Хиллари. «Ты же понимаешь, Сара наверняка попытается сэкономить еще и на этом». «Кстати, мы собираемся подарить миссис Уилсон красивую открытку. Она приедет сегодня днем. Это же нормальный жест?» — весело спросила Элейн. Это был Нормальный жест. Мы все согласились.